И не заплатил. Его поймали на мошенничестве. Чашу терпения полиции переполнил поддельный вексель на 2400 ливров за подписью барона Моренна. В августе 1759 года Казанова очутился в тюрьме. Благодаря своим ангелам-хранителям он там надолго не остался. Благодаря госпоже Дерюмен его освободили. Маркиза Дурфе заплатила все долги и нашла ему место при французском посланнике в Голландии, так как наиболее разумным было из Франции на время уехать. «Вы к нам скоро вернетесь, мое дорогое дитя», — сказала ему Семирамида. «Мы проследим за тем, чтобы о ваших шалостях забыли. Попутешествуйте немного, пока все успокоится. Быть может, наконец вы найдете так необходимую нам, божественную девственницу. Казанова был готов на все и поторопился уехать, не забыв попрощаться с Манон Балетти. Прощание было настолько трогательным, что девушка отослала ему все его письма и объявила, что выходит замуж. Новость задела Казанову, чего он сам от себя не ожидал. После Джустинианы уже вторая женщина отвернулась от него. Неужели его очарование исчезает? Неужели он теперь менее красив? Неужели сказывается возраст? Все может быть, но главное — от него отвернулась удача. Все следующие месяцы повторялся один и тот же сценарий. Он проехал через Голландию, Германию, Швейцарию. Блестящий выход на сцену — женщина — завоевание ее сердца, игра, жульничество, шарлатанство, поспешное бегство, чтобы избежать неприятностей. Так он посетил Амстердам. Кельн, где роман с женой бургомистра чуть не стоил ему жизни. Франкфурт, Штутгард, где его обобрали до нитки, три еще более хитрых, чем он, офицера. Эйдельзельн, где он чуть не стал монахом, потом Берн, Здесь ему поначалу понравилось. За время купания в аре купальщиков обслуживали очаровательные создания, не считавшие зазорным окунуться вместе с клиентами. В этом городе Казанова после долгих раздумий решил сменить фамилию. Казанова стал слишком известен. Причем это была дурная слава. Было выбрано имя Кавалер де Шейнхальт, подсказанное с Антоном Санкт-Галеном. Ему показалось, что это красиво звучит, во всяком случае, куда лучше, чем его каббалистическое имя Гульнуар. По этому поводу ему пришлось отвечать немецкому магистру, сурово спросившего его, по какому праву он носит это имя. По тому праву, которое дает алфавит любому знакомому с ним человеку. По какому праву вы носите ваше, Ваш предок выбрал восемь или десять букв, в сочетании дающие нечто ужасное, режущее слух. Я же выбрал те восемь, которые мне понравились. Что вы можете возразить? По всей видимости, возражений не нашлось, так как Казанова продолжал носить так понравившееся ему имя. Путешествие по Швейцарии было удачным. Нашего героя приняли даже у Ферни, у Вольтера, С которым он, правда, умудрился поссориться, заявив, что его произведения никуда не годятся. Ведь его Генриада также уступает освобожденному Иерусалиму Тассо, как орлеанская девственница уступала такому же произведению Ариоста. Патриарх из Ферни не слишком любил критику, поэтому гражданина мира нового рода вежливо попросил распространять свои идеи где-нибудь в другом месте». Казанова вернулся во Францию. В Гренобле он повстречал красавицу Анну Романс, которой он составил гороскоп, и предсказал, что она станет любовницей короля, только для того, чтобы добиться ее расположения. Но если он, следуя поговорке, говорил, что вино было налито, оставалось его выпить до дна, а осадок обещал быть довольно кислым. Казанова превратившийся в Гуль Нуара, отлично подготовил мизансцену. Он нашел красивую девушку, предполагавшуюся сначала на роль второй божественной девственницы.